Часть вторая. Глава первая. Тель плохо понимала, что случилось потом. От шума голосов глава раскалывалась, лица сливались воедино. Сразу же после слов Танкреда начальник стражи снял кандалы, и Ричарда обступили друзья, желавшие поздравить его с столь неожиданным финалом его злоключения. Конрад буквально вытащил её из этой толпы. И лично сопровождал в своём экипаже в особняк князя. На этот раз путь был гораздо короче. Или же это так казалось из-за того, что Тиль, убаюканная мерным покачиванием кареты, задремала. Конраду пришлось будить её. Мадмозель мы прибыли. Он виновато взглянул на Матильду. Надеюсь, вы сможете идти. Да, конечно. Она с трудом вышла из кареты. Ноги были словно ватные, и девушке пришлось опереться на руку своего спутника. Конрад провёл её в дом и передал с рук на руки уже знакомой молчаливой служанке, строго наказав не беспокоить мадмуазель фон Дерек после чего ушёл. Поднимаясь в спальню, Матильда чувствовала, что слуги украдкой бросают на неё суровые взгляды, но ни один не осмелился нарушить приказ Конрада. Служанка помогла девушке раздеться и помявшись у дверей всё-таки вышла. Тель рухнула на кровать, достаточно долго ворочилась и наконец крепко заснула. Уже ближе к полуночи девушку разбудил шум. Выглянув в окно, она увидела, как из кареты, стоявшей у крыльца, вышли князь с сыном. Ричард был очень бледен, слегка шатался, но шёл сам, упрямо отнув головой. в ответ на предложение помочь ему. Он еще не переступил порог, а весь дом ожил. Радостно изумленные крики и топот ног по коридорам болезненным гулам отдавались в висках. Первым порывом было спуститься вниз, но Тиль побоялась, что граф Феранский воспримет это как навязчивость с ее стороны. Вряд ли князь фон Эйсон, как бы он не был признателен за помощь, одобрит чувство провинциальной девушки-беспреданницы к единственному наследнику клана. Тиль прекрасно понимала, что опозорила себя, признавшись первая в чувствах к Ричарду. Тогда, видя, что возлюбленный умирает, это казалось единственно правильным. Матильда вздохнула и присела на кровать. Всё слишком запуталось, и она не знала, что ей теперь делать. Услышав шаги около своей двери, Она торопливо смахнула слёзы, ожидая, что слуга попросит её спуститься к Ричерду, но лакей прошёл мимо двери. Больше девушка никто не беспокоил. Вдоволь наплакавшись, она наконец заснула. Когда Тиль открыла глаза, часы показывали полдень. На удивление, девушка чувствовала себя почти отдохнувшей, если бы не тихая горечь, поселившаяся в груди. Понимая, что ей придётся уехать, Тиль в дело дорожное платье, после чего спустилась в столовую. По завтраках она хотела вернуться, собрать вещи, когда дверь гостиной открылась, и девушка столкнулась лицом к лицу с князем, за спиной которого маячил Конрад. Мадмуазель, князь безупречно поклонился и бережно взял её ладонь в свои. Я счастлив вас видеть. Добрый день, ваше сиятельство. Тиль склонила голову, вежливым приветствий. Как Ричард. Хотя вчера он гордо сам зашёл в дом, полагаю, несколько дней ему придётся провести в кровати. Надеюсь, вы помните Конрада Инглаза. Князь чуть отступил в комнату, но руку девушки так и не выпустил, вынуждая остаться. Молодой человек почтительно поклонился. Мадмуазель Рада вновь вас видеть. Матильда кивнула Конраду, и выжидающе посмотрела на князя. Тот виновато улыбнулся. Я бы хотел поблагодарить вас за ваши слова, произнесённые вчера. Весь мой клан признателен вам за спасение Ричарда. Но ваше сиятельство, возразила девушка. Я не понимаю, как мои слова могли так повлиять. Конрад ошеломлённо посмотрел на главу клана. Мессир она не знала Тот покачал головой. «Я бы никогда не стал просить мадмуазель фон Дерек об этом». «Не знала, что», — Тиль нахмурила брови. «Коль дева будет непорочно, любить виновного не сможет, и чистота ее объятий ему послужит оправданием», — процитировал Конрад. «Вчера, сказав, что вы любите этого болвана, имеющего счастье быть моим лучшим другом, Простите меня, сир. Вы фактически сняли с него все обвинения. То есть вы хотите сказать, если бы я и вы молчали, Анасеклась, пытаясь совладать с собой, гнев разгорался в её груди. Девушка с яростью посмотрела на мужчин. Какая низость! Как вы могли так поступить с собственным сыном? Прошу вас присядьте. Князь кивнул, указывая на знакомое кресло у камина. Под изумлённым взглядом Конрада девушка зло сверкнула глазами, отказываясь подчиняться. «Это просто чудовищно», — прошептала она. Фон Эйсон слегка наклонил голову, признавая её правоту. «Выслушайте меня», — попросил он. Его голос звучал почти умоляюще, и Тиль поняла, что не может отказать. Тяжело вздохнув, она подошла к креслу и присела на самый край, держа спину абсолютно прямо. Князь усмехнулся, но тот же вновь стал серьёзным. Матильда: "Вы ведь позволите мне называть вас так? Лучше зовите меня Тиль", холодно бронила она. "Хорошо". Дракон не стал спорить. Вместо этого он подошёл к окну и небрежно откинув бахрому портьеры, мельком взглянул на улицу, собираясь с мыслями, затем резко повернулся. Тиль, поймите меня правильно, я люблю Ричарда. Но как я мог просить вас пожертвовать всем ради него? Вы появились в моем доме, ища моего сына, и даже не догадываясь, что он — наследник могущественного клана. Моей первой мыслью было, М -м, что вас связывают отношения определенного рода, но вы мгновенно развеяли мои сомнения, что вы не могли бы выиграть. оставив теряться в догадках о цели вашего приезда именно поэтому я и приказал привести Ричарда то как вы его горячо защищали давало мне определённую надежду на благополучный исход но мог ли я просить вас рушить всю свою жизнь ради жизни моего сына мне пришлось положиться на судьбу и на то что я не ошибся в вас это жестоко Девушка почувствовала, как на её глаза наворачиваются слёзы. Она смахнула их и с вызовом посмотрела на хозяина дома. Знать, что всего три слова могут прекратить всё и не сказать ни об этом. Вы забываете, что слова должны быть сказаны искренне, вмешался Конрад. Скажи вы их в угоду князю или просто чтобы спасти Ричарда, все бы почувствовали это. Девушка опустила голову. Признавая его правоту, и встала. Что ж. Благодарю вас, ваше сиятельство, за гостеприимство. Но мне пора. Куда вы собрались? Из увлению князя не было предела. Наверное, обратно в ваш замок, если вы не возражаете. А если возражаю? В таком случае, полагаю, мне придётся найти другое место работы. Она спокойно выдержала гневный взгляд фон Эйсона. «Глупая девчонка», — пробормотал он и добавил чуть громче. «Не вы считаете, что после всего того, что вчера было, я выпущу вас из дома, посажу в дорожную карету и помашу рукой? Или вы хотели уехать, не прощаясь?» Щеки Тиль предательски покраснели. Конрад усмехнулся и подошел к двери. «Мессир, думаю...» Дальнейшая беседа с мадмуазель фон Дерек может быть продолжена и без моего присутствия. Я незамедлительно привезу сюда свою тетю, после чего пошлю от вашего имени объявление в газету. Мадмуазель, до скорой встречи». Он поклонился, дерзко тряхнув своими русыми кудрями и исчез за дверью. Князь проводил его хмурым взглядом и повернулся к девушке. «Мне не хотелось бы быть грубым. «Но я не смогу позволить вам уехать». «Почему?» Тиль вдруг почувствовала, как задрожали ее руки. «Неужели легенды не лгали, и сейчас собеседник просто растерзает ее?» «Во-первых, из соображений вашей же безопасности», пояснил Фон Эйсон и хмыкнул, совершенно верно истолковав испуганный взгляд девушки. «Нет, дитя мое, драконы не едят невинных дев». «Простите», — она по-детски прижала ладони к колеющим щекам. «Ничего страшного», — галантно уверил ее собеседник, достаточно вальяжно располагаясь в соседнем кресле. «Насколько я вчера успел заметить, вы заинтересовали герцога Амстела. Если я позволю вам уехать, это развяжет ему руки». «Неужели он станет меня преследовать?» — натянута рассмеялась Матильда, испытывая неловкость, что вынуждена обсуждать подобное с князем фон Эйсеном. Вполне возможно. Однако главная причина просить вас задержаться в моем доме заключается отнюдь не в этом. Дракон помолчал, глядя на огонь. Вчера вы произнесли слова, которые спасли моего сына, но практически погубили вас. Нет, прошу, не возражайте. Это действительно так. Вы и сами прекрасно это знаете. Поэтому... Самое лучшее, что можно сделать в этом случае, сказать, что вы с моим сыном были давно помолвлены. Простите, что? Тель вдруг показалось, что в комнате недостаточно воздуха. Что вы были помолвлены, терпеливо повторил князь. Именно поэтому Ричард и жил в замке, чтобы быть ближе к любимой. Вы думаете, что этому кто-нибудь поверит? Девушка вскочила и в волнении зашагала по комнате. Это же просто нелепо. Не было ни объявлений, ни оглашений. Возможно, до вчерашнего дня я был против этого, подсказал он. Полагаете, Ричард это бы остановила? вскинула стиль. Я знаю, что нет. Но остальным придётся поверить в это. Это невозможно, яростно возразила она. Почему? Вам притеет мысль выйти замуж за моего сына? «Да я вообще не собиралась выходить замуж», — в отчаянии воскликнула Матильда. И до вчерашнего дня не задумывалась о своих чувствах, что Рик обретет от брака со мной. «Думаю, очень многое», — он пристально посмотрел на нее. «Мне кажется, дитя мое, вы себя недооцениваете». «Не надо мне льстить. Я польщена вашим отношением ко мне, несмотря ни на что, но это...» Это якобы давняя тайная помолвка. Безумие. Вы подумали, что будет дальше? Разумеется. Князь тоже встал и подошёл к Тиль. Дитя моё. Если вы так щепетильны, я предлагаю сделку. Мы объявляем о вашей достаточно давней помолвке с Ричардом и скажем, через полгода вы её разрываете. Всё это время вы живёте здесь, в особняке. «Ходите на приемы, балы и что там еще?» «Это смешно!» — в запале воскликнула Тиль. «Да узнав, что я живу в вашем доме, меня забьют камнями, как блудницу!» «Если вас беспокоит только это, то Конрад через час привезет сюда свою тетю, так что приличия будут соблюдены». «Почему полгода?» — язвительно поинтересовалась девушка. «Это срок, который назвал вчера совет. Тричер до сняты обвинения, но он остаётся под надзором, и ему запрещено менять и поstay вне этого дома без особого разрешения всех членов совета. Стиль непроизвольно поёжилась от жёсткого тона, которым это было сказано. Что будет, если он нарушит запрет? Поверьте ничего хорошего. Поэтому я и прошу вас остаться. Уйди вы сейчас, Мой сын может кинуться и искать вас, и тогда его уже ничто не спасёт. Князь выжидающе смотрел на неё. Девушка прикусила губу. А как же Ричард? Он знает об этом? О решении совета о нашей слово помолвка заставляла щёки пылахать алым. По правде сказать, ещё нет. Князь слегка смутился. Но что-то мне подсказывает, что он не будет возражать. Тем более Конрад в этот самый момент наверняка подаёт объявление во все газеты. Конрад делает что? Тиль почувствовала, что у неё начинает кружиться голова. Неровным шагом она подошла к креслу и опустилась в него. Не переживайте. Оно будет составлено так, что ваша честь не пострадает, уверил её фон Эйзен. Телька чнула головой, сжав пальцами виски. Вы не оставляете мне выбора, тихо сказала она. собеседник пожал плечами, в его глазах заплясали озорные искры. Выбор есть всегда, но выбирать не всегда стоит. Тогда за тебя выбирают другие, возразила девушка. Хотелось попросить повидаться с Ричардом и посоветоваться, но Тель понимала, что е вежливо откажут. Тяжело вздохнув, она сослалась на головную боль и поднялась в комнату, чувствуя себя так, словно её заточили в тюрьму. Как и было обещано, Конрад привёз свою тётю к обеду. Теля ждала увидеть степенную даму, а столкнулась буквально нос к носу с очаровательной молодой женщиной, одетой в дымчато-голубой шёлк. Её золотистые кудри венчала немыслимая шляпка. Нет, нет, Карл, не стоит беспокоиться. Красавица мило улыбнулась лакею, почтительно придерживающему дверь для входящего за ней племянника. Я сама найду его светлость. Её голубые глаза скользнули по лестнице. Увидев тиль, женщина улыбнулась. Мадмуазель фон Деррик, я очень рада с вами познакомиться. Она стремительно подошла И дамы обменялись рукопожатием. «Мой племянник?» «Да и я сама восхищаемся вами». «Племянник?» Девушка растерянно посмотрела на Конрада. Он усмехнулся. «Мой отец был старшим сыном в семье, а Луиза — самой младшей дочерью. Она родилась, когда он уже учился в университете, так что мы с ней ближе по возрасту». «Фик он!» — весело перебила она его. Где твои манеры, говорит женщине о её возрасте. Вернен. Рада тебя видеть в добром здравии. Последние слова были адресованы князю, который, услышав шум, вышел из своего кабинета. Луиза. Он взял её за руки и каждую поднёс к губам. Силь заметила, что его зелёные глаза радостно заблестели. Давно не виделись. И кто в этом виноват? Она ослепительно улыбнулась и сразу сделалась серьёзной. Как там Ричард? У него сломано несколько рёбер. Ещё вчера доктор наконец извлёк пулю из раны и сказал, что неделя другая, и мальчишка будет как новенький. Луиза фыркнула. Конечно, если он выдержит эту неделю лёжа в постели, в чём я лично сомневаюсь. Да уж. Такого упрямца, как он, ещё поискать. согласился фон Нейсен, и тут же был одарён лукавым взглядом из-под ресниц. Вернен, дорогой, ты давно смотрелся в зеркало? Он улыбнулся. Я и забыл, Лу, какой у тебя острый язычок. Она весело рассмеялась и посмотрела на Тиль. Ох, мадмуазель фон Дерк. Вы, наверное, считаете меня невоспитанной особой. Просто мы с Верненом старые друзья. Я так и поняла, кивнула девушка. И прошу, зовите меня Тиль. Думаю, нам будет удобнее общаться в гостиной. Князь лично распахнул дверь, приглашая дам войти. Чаю? Ох, дорогой, чай в это время дня? скривилась Луиза. Неужели у тебя не осталось того замечательного коньяка? Разумеется. Князь подошёл к небольшому бару и налил два бокала. Конрад, предпочитаешь виски? Тот виновато развёл руками. Это просто ужасно. Луиза доверительно обратилась к Тиль. У моего племянника в доме есть только виски. Кон, мальчик мой, это же признак дурного тона. Зато огонь получается ярче, отшутился тот, и видя, что девушка не понимает, пояснил. Крепкие напитки помогают нам извергать пламя своего рода горячее. А вы? Тиль с удивлением посмотрела на свою компаньёнку. Простите, Я думала, что драконы только мужчины. Распространённое заблуждение. Оно с удовольствием пригубило коричневую янтарную жидкость в бокале. Лёд и пламя. Я скучала по этому коньяку. Ло, слушай тебя, можно подумать, что ты живёшь как минимум в трёх днях пути, а не на соседней улице, запротестовал Конрад. Что мешало тебе заходить сюда чаще? Чувство приличия, мой дорогой, беззаботно отзывалась та. что бы подумал наш дорогой Вернон, если бы я навещала его каждый день, чтобы выпить. Князь усмехнулся. "Луиза, я буду только счастлив", заверил он. "Вот именно", она отхлёстала бокалом. "Надеюсь, все понимают, что я не могу допустить такого". Не в силах удержаться, Тиллер рассмеялась вместе со всеми. Луиза одобрительно посмотрела на неё. "Ну а теперь Когда неловкость первых минут нового знакомства уже прошла, мадмуазель фон Дерек, позвольте выразить вам свое восхищение. Поставить на место самого герцога Амстела, вырвать столь долгожданную победу из его цепких рук, у меня просто нет слов. Последняя фраза заставила девушку, уже заразившуюся всеобщим весельем, в шутливом изумлении посмотреть на свою собеседницу. Та подняла руки. Ладно, признаю. Слова у меня никогда не заканчиваются. Силь вдруг поняла, что тётя Конрада ей очень нравится. Несмотря на постоянную болтовню, её голубые глаза всегда смотрели очень внимательно, а за шутливыми на первый взгляд вопросами всегда стоял здравый смысл. Луиза находилась в том возрасте, когда опыт уже подсказывает правильные решения. но промечивые поступки молодости ещё свежи в памяти, заставляя быть к другим несходительной. Рано потеряв мужа, она жила одна в маленьком уютном домике на соседней улице, пользуясь всеми преимуществами положения молодой и красивой вдовы. Тель подозревала, что с князем её нынешнюю компаньёнку связывает не только дружба, но во всяком случае за обедом Тот бросал в сторону гостие весьма заинтересованные взгляды. Сам он за это утро будто помолодел. Морщины на лбу разгладились, спина выпрямилась, более не придавленная страхом потери. Изомордные глаза блестели почти как у Ричарда. Сель с интересом украдкой рассматривала его, гадая, станет ли Рик таким же. Они были ощутимо похожи: отец и сын. но у графа еще не было той властности, кой в полной мере обладал его отец. После обеда, оставив мужчин по словам подруги обсуждать дела государственной важности, а именно сплетничать о великих мира сего, они перешли в гостиную, куда подали чай. Мужчины очень быстро присоединились к ним. «Сплетни закончились?» Луиза грациозно откинула голову через плечо лениво наблюдая за князем вновь лично разливавшим напитки. Мы можем сделать это и в другой раз, тон ей ответил князь, протягивая бокал. Милая Лу, хватит шокировать гостью своими манерами. Женщина пожала плечами. Дорогой, если ты хотел благопристойную дамунью, то зачем пригласил меня? Для остроты ощущений "Рискнула предположить Матильда. Её высказывание было встречено удивлённой тишиной, сменившейся хохотом. "А ты говорил", торжествующе воскликнула Луиза. "Цилль, ваше здоровье!" Она подняла бокал. Девушка ответила вежливым кивком. За обедом, она заболтавшись, выпила вина чуть больше, чем следовало, и у неё теперь кружилась голова. Улучив момент, Конрад подошёл к ней. и встал за креслом. «Вы, наверное, устали?» осведомился он, плигматично наблюдая, как его тетя флиртует с князем. «Я очень беспокоюсь за Рик, за графа Ферранского», так же тихо призналась ему Тиль. «Я осведомилась у слуг. Мне сказали, он все утро спал. Поверьте, это лучшее для него». «Да, я понимаю, но...» Она осеклась, Не зная, как сказать то, что сейчас зеленоглазый дракон отдалялся от нее. Наследник князя Фон Эйсона, один из самых завидных женихов королевства, он был так далек от того скромного управляющего замком, которого она встретила. Голова вновь разболелась. Девушка приложила пальцы к вискам. «Простите», — она встала, вынуждая мужчин подняться. Я очень устала сегодня. Конечно, конечно, воскликнула Луиза, сплеснув руками. Мы, наверное, утомили вас. О. Я получила огромное удовольствие от сегодняшнего вечера, уверила её Матильда, стараясь, чтобы её улыбка выглядела как можно более естественной. Спокойной ночи. Не дожидаясь ответа, она вышла из гостиной и направилась в комнату, ставшую её спальней. Она разделась без помощи служанки и прилегла на кровать в надежде привести мысли в порядок и уснула. Она проснулась, когда за окном было темно. Камин прогорел, но угли ещё тлели, окутывая помещение теплом. Окна спальни выходили во внутренний дворик с небольшим садом, поэтому в комнату не доносился шум улицы. Тишина в доме напрягала заставляя вслушиваться в каждый шорох. Заново уснуть не удавалось. Проворочившись в кровати, тель всё-таки встало. Надев халат, она решила спуститься за книгой. Уходя спать, слуги погасили все свечи, и теперь особняк освещался лишь тусклым лунным светом, который проникал сквозь высокие окна. Половицы зловеще скрипели под ногами, опасаясь упасть. Девушка шла очень медленно, нащупывая ногой очередную ступеньку. Со стороны казалось, что она крадётся, будто какой-то воришка. Спустившись вниз, Циль, так и не найдя ни одной свечи, почти на ощупь направилась к двери, которая, по её предположениям, вела в библиотеку. Приоткрыв её, Циль скользнула в тёмную комнату и испуганно вскрикнула. Оттуда на неё смотрели два зелёных глаза с вертикальными зрачками. "Крик", окликнула она. В ответ ей раздалось возмущённое мяу. Огромный чёрный кот спрыгнул с подоконника на пол и, гордо задрав хвост, выбежал прочь. Посмеиваясь над собой, девушка нашла свечу, зажгла её и чуть не выронила, увидев на кушетке ухмыляющийся граф Афиранского. Сейчас в рубашке и домашних брюках он вновь стал тем самым риком, который нанимал её на работу в замок. Отложив книгу, он весело посмотрел на неё. Вот уж не думал, что в темноте похож на кота, воскликнул он, потянувшись и лениво вставая. Или это кот на меня? У него глаза зелёным горели, Виновато пробурчала Тиль и тут же спохватилась. «Что ты здесь делаешь?» «Ну, я, конечно, мог бы сказать тебе, что читал, и что драконы видят в темноте, и это, кстати, правда. Но, увы, я банально заснул, прикрывшись». Он перевернул книгу и прочитал названия «Мифами и легендами об Энее». «Энея?» — переспросила девушка. «Да». мифическая страна. Легенды гласят, что драконы явились в наш мир именно оттуда. Эрик поставил книгу на полку и внимательно посмотрел на Тиль. "А ты чего не спишь?" "Не знаю". Почувствовав неловкость от того, что находится наедине с мужчиной практически раздетая, она вздохнула и машинально поправила ворот своего халата так, чтобы скрыть кружево ночной рубашки. "Замёрзла?" Рик по-своему понял её жест. Он подошёл к камину, присел на корточки и резко выдохнул. Огненная струя ударила в дрова, они с шумом вспыхнули. Тиль ахнула, с восторгом посмотрев на дракона. Он шутливо поклонился и кивнул в сторону кресел, стоявших у камина. Сам отошёл, но вскоре вернулся, неся в одной руке бокал коньяка. и небольшую рюмку для девушки. И губив, Тиль поморщилась. Это был приторно-сладкий миндальный ликер. Она отставила рюмку. Мужчина перехватил недовольный взгляд, с видом фокусника достал из-за спины второй бокал с коньяком. «Предпочитаешь это?» «Чай!» Тиль с вызовом посмотрела на него. Рик виновата развел руками. «Извини, вот чего здесь нет?» так это чая. Но если хочешь, он потянулся к колокольчику, стоящему на столике между креслами. Девушка покачала головой. Не стоит, будьте с луг. Прошу. Я согласна на коньяк. Но учти, могу и привыкнуть. Он с готовностью протянул ей один из бокалов. Что делать? Должны же и у тебя быть недостатки. Ричард отсолютовал ей и сделал глоток. Она поставила свой бокал на стол. Я вижу, что тебе стало гораздо лучше, коротко заметила она. Драконы быстро регенерируют. Тем более Конрад вылил на меня почти весь пузырёк с лёс NA. Что это? Очень сильно действующее лекарство. Попадая через рану в кровь, усиливает заживление. Думаю, завтра я уже буду полностью здоров. Но доктор сказал, Не верит этому шарлатану, наигранно возмутился Рик, вставая и вновь подливая себе в бокал. Ему лишь бы вытянуть побольше денег. Я вот думаю, переставить графин поближе или каждый раз вставать. Переставь. Всё равно утром, обнаружив пустой графин, поймут, что ты тут пьянствовал, мстительно произнесла Тель. Я спешу всё на Луизу, усмехнулся её собеседник. Ты знаешь, что она здесь? Кого же ещё мог пригласить мой отец? Он поставил графин на стол. Князь своего не упустит. Ты, Эль прикусила губу. Ты говорил с ним? Хочешь спросить, слышал ли я его монолог по пути из цитадели сюда? Да. Как только мы сели в его карету, он разразился им. Ричард откинулся на спинку кресла. И хотя слушал я его не слишком внимательно, не могу не признать, что на этот раз он полностью прав. Амстылы наверняка попытаются отомстить тебе. Почему они так вас ненавидит? У герцога Амстыла три сына, и ни один из них не может обрести крылья. Веская причина, не находишь? И причём тут ваш клан? Когда же на герцога Амстыла погибло, упав со скалы? он попытался отречься от детей. На совете отец был в числе тех, кто проголосовал против этого, а герцк из тех, кто ничего не забывает. Думаю, именно он натравил на меня латара. Мне показалось, что он не одобряет его методов. При воспоминании о том, что произошло в цитадели, тель вздрогнула и обхватила себя руками. К тому же, глупом стыд Когда прошло столько лет, драконы злопамятны, а уж тем более те, кто лишён крыльев. Они замолчали. Ричард с отсутствующим видом потягивал коньяк. Тель смотрела на огонь. Дрова в камине уже почернели, на трещинах появился белый пепел. Пламя теперь появлялось откуда-то изнутри, рассыпаясь миллиардами маленьких красных искр. Потряскивание горевшего дерева убаюкивало, и она не заметила, как задремала. Ричард не стал её будить. Легко подхватив девушку на руки, он отнёс её в спальню, после чего вернулся в библиотеку и с наслаждением допил коньяк.